Глава 23. В последний раз я видела Луз на панихиде в Коннектикуте, когда она не спускала с меня глаз. Я не знала точно, когда она рассталась с Паркером и почему. На вечеринке они разругались, но к панихиде, казалось, снова сошлись. Я не знала, действительно ли это пауза, как выразился Паркер, и если да, чем вызван разрыв. К половине шестого я проснулась, заняться было нечем, кроме своих мыслей. В сумке лежал свернутый клочок бумаги с подробностями вечеринки. Я 18.40, Лус 20.00, Коннор 20.10, Паркер 20.30. Я продолжала вспоминать события того вечера, пытаясь увидеть среди них нечто новое. И гадала, действительно ли каждый присутствующий отчитался за все проведенное на вечеринке время. После того, как все собрались, Грег Рэндалф затеял игру. Лус показала мне разбитое окно, отключилось электричество, и Элли Арнолд упала в бассейн, или ее столкнули. Потом Паркер помог мне навести порядок в ванной, следом состоялась его ссора с луз наверху, а Коннор стал пробираться к выходу, но я его не отпустила. В половине восьмого утра я уже стояла у боковой двери медицинского центра при больнице, ожидая, когда ее отопрут. Мягкий щелчок автоматического замка И я в здании. Я разыскала ее кабинет в белом лабиринте коридоров, на табличке ее фамилия значилась вместе с тремя другими. Хотя, согласно табличке, прием начинался с половины девятого, я знала, что она должна явиться заранее. Первый я увидела тень без звука шагов, выплывающую из-за угла. Затем женщину, туфли на резиновой плоской подошве, классические брюки, синяя облегающая блузка зачесанные назад и заколотые в хвост, низко на затылке волосы, кофе в одной руке, телефон в другой. Луз. По-прежнему глядя в свой телефон, она остановилась сразу же, как только вывернула из-за угла, будто почувствовала что-то не то, нечто неуместное. Подняв голову, она дважды моргнула, ее лицо не выражало ничего. «Привет!» — подала голос я. Она все так же смотрела на меня, словно не узнавая — а потом что-то как будто прояснилось, поместила меня в контекст, вытащила из памяти. «Эйвери?» — спросила она. И оглянулась через плечо, словно я могла ждать кого-то другого. «Я надеялась застать тебя до начала приема. Я постучала по табличке на ее двери, в напоминание, что просто ориентируюсь на общедоступную информацию. Надеялась поговорить с тобой». «Все хорошо?» — она направлялась ко мне — И я задумалась, имеет ли она в виду Паркера. Близки ли они все еще, и теперь она волнуется за своего парня, просто потому что они и взяли паузу, а может, и не брали вовсе. Может, она осталась дома только из-за работы, а Паркер соврал, и уже далеко не в первый раз. Да, то есть... Нет, не поручусь. Церемония в память о Сэде на этой неделе, помнишь? Паркер уже там, а с этим расследованием все не так просто, как оказалось. Она сунула телефон в сумочку, вынула ключи, отперла дверь. Я и не думала, что просто с самого начала. Она придержала дверь для меня ногой, поманила за собой в кабинет, включила верхний свет и бросила сумку за стойку у входа. Кабинет был маленьким, со стульями вдоль стены напротив стойки и узким коридором, в котором с того места, где мы стояли, виднелось несколько открытых дверей. Она бросила взгляд на часы. «У нас есть минут десять в запасе до прихода секретаря. Она всегда является рано». Под моим пристальным взглядом она нахмурилась. Но это я просто от удивления. Она совсем не походила на девушку, с которой я познакомилась прошлым летом. Девушку в белых капри, с золотыми украшениями и безупречно подстриженными волосами длиной чуть ниже ключиц. Неужели и я показалась ей другой, не такой, как в пределах Литлпорта? Этот город наделял людей особыми свойствами, потому они и съезжались туда. В окружении горы и океана они словно вырастали, какими не были больше нигде. Превращались в тех, кто способен провести каяк через буруны прибоя, взойти на вершину горы и посмотреть поверх деревьев на склоне вдаль на океан в полной уверенности, что этот вид принадлежит им по праву. В тех, кому проще простого вернуться домой вовремя, как раз к вечернему ужину с амарами под шампанское. В тех, кто достоин всего, что только могут предложить здешние места. Лус взглянула на закрытую дверь и прокашлялась. «Я упускала ее теперь, когда у нее появилось время подумать, осознать, что я разыскала ее, и провела за рулем полдня, только чтобы появиться здесь перед ней. Когда-то в последний раз говорила с Паркером, — спросила я. Этим вопросом удалось завладеть ее вниманием. Она чуть шире открыла глаза, у нее слегка перехватило дыхание. Почти так, будто она испугалась. Мы почти и не общались с тех пор, как расстались. Когда это было? Она склонила голову на бок. В прошлом сентябре, строго говоря, той самой ночью, когда состоялась вечеринка. Что? Я вновь увидела ее, как наяву, вылетающей из двери в верхней спальне. «С диким взглядом. Неужели тогда он ее и отшил? Или это она его?» «Той ночью мы поссорились, но это была просто последняя капля. Та самая, которая развязывает язык, понимаешь?» Я слышала их, находясь в ванной, удар об стену. Я понизила голос. «Он тебя ударил? Паркер? Нет, ничего подобного. Он открыл дверь, чтобы уйти, а я с грохотом захлопнула ее. Она покачала головой. «Мне просто хотелось в кое то веки узнать правду. Так осточертела вранье. Но я же видела тебя на панихиде». Видела, как она стояла рядом с Паркером и следила за мной. Он наклонился, зашептал ей на ухо, и она вздрогнула, отвернулась. «Да, это он попросил, но сказал, что нехорошо это будет выглядеть, если мы расстанемся в ночь смерти его сестры». Она закатила глаза. «Представляешь?» Даже тогда их заботила, как это будет выглядеть. Мы согласились поддерживать видимость до похорон, пока все не закончится и я не приступлю к работе. Она обвела руку и комнату. В сущности, мы просто отдалились. Нам больше было нечего сказать друг другу. С тех пор я прилагала все старания, чтобы не пересекаться с ломанами. И пока что мне это удавалось. А я думала, ты... ну ты же им вроде бы нравилась... «И они тебе как будто тоже?» Она рассмеялась, удивив меня. Еще бы! У них была масса всяких вроде бы и как будто!» Глядя на меня, она покусала себя за щеку изнутри. Этой нервной привычки я за ней раньше никогда не замечала. «Ты в шахматы когда-нибудь играла?» Мой отец играл, но его шахматы куда-то затерялись при первом переезде. И потом играть я все равно не умела. «Думаешь, они ведут игру?» — спросила я. Она провела ладонью по голове и вниз по конскому хвосту. Я думаю, они и есть игра, Эйвери. Шахматные слоны и кони, короли и ферзи, пешки. Я потеряла нить, не уловила суть метафоры. Тебе кажется, что ты была пешкой? А может, она имела в виду меня? Она сжала губы и не ответила. Ради короля они пожертвуют чем угодно. Мне вспомнилось, чему учил меня Грант что ради победы надо быть готовым рискнуть, быть готовым с чем-нибудь расстаться и приготовиться проиграть. «Насквозь гнилая семейка!» — продолжала она, понизив голос почти до шепота. «Терпеть друг друга не могут». «Да нет же!» — без особой убежденности возразила я, думая, они смыкают ряды. Когда что-то не ладится, они покрывают своих, готовят Паркера к передаче компании, двигают карьеру с Эдди, направляют их в жизни, но вместе с тем я своими глазами видела враждебность в отношениях между Сэди и Паркером. Лус не могла не заметить ее. Я думала, может она проистекает из ревности, из родительских ожиданий, типичного для братьев и сестер соперничества, но могла и ошибаться. Все это липа, продолжала она. Представляю, на что они пошли, лишь бы убедить себя. Все они до единого, все фальшивка. «Ничего настоящего!» Но именно Лус указала на меня. Так говорил мне детектив Коллинс: «Ты сказала полиции, что я была помешана на Седе. Она сделала глубокий вдох. «Тот детектив...» Он что-то вынюхивал. И мне не хотелось, чтобы он нашел это что-то во мне. Он расспрашивал про каждый мой шаг. Где я была, прямо посекундно. Было так трудно вспоминать каждую деталь. Что я делала, что видела. Она закрыла глаза, и я увидела, как двигаются глазные яблоки под опущенными веками. «А что я должна была подумать? Когда я приехала туда прошлым летом, ты явно не обрадовалась мне, так что я ему, в сущности, не соврала. Просто я даже не знала, что ты приедешь», — объяснила я. «Никто меня не предупредил». Она повертела в руках свой стакан с кофе, отпила длинный глоток и бросила стакан с остатками в мусорную корзину возле стола. «Поначалу я думала, ты нацелилась на Паркера, но потом увидела, как ты общаешься с Сэдди. Не знаю, что вышло между вами тем летом, но да, я сказала полиции. Для меня тут вечер был сплошным унижением. Мне осточертело вспоминать его. Да еще Сэдди... Господи, мне хотелось только одного, вырваться оттуда!» Договаривая, она невольно передернулась. «Хочешь сказать, у них были причины сделать упор на тебя?» Ее губы сжались в тонкую линию. «Нет, не на меня», — значит, на Паркера. Она имела в виду Паркера. Причастность Паркера затянула бы в эту трясину и ее. Так можно не просто перенести кого-нибудь в другой мир, но и утащить на дно. Этот урок мы обе усвоили благодаря Ломанам. Лус надела белый халат, приколола бейджик с именем. Я задумалась о том, как мы одеваемся, чтобы преподнести себя окружающим, как влезаем в чужое обличье, чужую кожу. «Как меняем внешний вид, чтобы о чем либо заявить друг другу? Так и Луз теперь. Я тот человек, который тебе поможет? Или мое место здесь?» Она снова взглянула на часы. «Так ты за этим пришла? Этого достаточно?» «Сэдди убили?» Ту записку написала не она. Долгое время она смотрела на меня. ее руки замерли на бейджике с именем. Наконец, она провела ладонями по белому халату. Понизила голос». Хочешь узнать, нет ли у меня подозрений насчет кого-нибудь из остальных? А как же иначе? Зачем еще я тащилась в такую даль? Ты лучше меня знаешь, что было между ними. Я прокашлялась. Ты видела там их всех. А я находилась вплотную к ним, и моему взгляду не доставало четкости. Кроме того, как она сказала мне в день нашей первой встречи, она дольше знакома с ними. Видела. По-моему, Сэди хотелось сбежать оттуда. Кажется, она что-то разузнала про свою семью. Я отвела глаза, опуская упоминание о своей роли, о том, что она разузнала кое-что не только про свою семью, но и про мою. Про воровство, выплаты. Как все это связано и как я к этому причастна. Насчет ее желания сбежать не знаю, ответила Лус. Мне кажется, она просто хотела такого же внимания, какое доставалось Паркеру. Знаешь... Ведь Паркер нуждался во внимании всех, кто его окружал. В преклонении перед Паркером Ломаном. Она закатила глаза. А Сэдди его никогда не удостаивалась. Звездный любимчик, юниор с раной. Ее шпильки попадали ему не в бровь, а в глаз. Никогда не видела Паркера настолько мрачным, как когда Сэдди подкалывала его. Всегда находилась чем. Дразнила его постоянно этим его шрамом. Я как-то не придавала этому значения. Мы же были почти детьми. Она коснулась своей брови, пожала плечами. Но она не унималась, подзуживала. «Ну-ка, расскажи, Лус о своей бурной юности». Паркеру все сходит с рук. «Кстати, что это было? Драка один против двоих? Из-за девчонки?» Он молчал, она наседала. Бросала что-нибудь вроде «Паркер, твоя следующая реплика, видела бы ты моего противника, или я ошибаюсь?» «Да ладно тебе, выкладывай!» Или. «Ох уж мне эти грехи его юности! Навечно под замком!» Я прямо увидела, с каким выражением лица Сэдди говорила все это. Била и била в одну точку, пока что-нибудь не ломалось. Паркеру все сходит с рук. Она его ненавидела. Но, разумеется, ту жизнь, на которую ей было нечего и надеяться, хоть она и выросла в том же доме у тех же родителей с теми же возможностями. «Так почему же вы расстались? Ты его испугалась?» «Нет» не испугалась. «Офигела!» Она отвела взгляд и хмыкнула. «Так неловко! Ночь, окно! Помнишь?» Я затаила дыхание, застыла в неподвижности. Я была в доме, искала Паркера, наконец увидела его за окном и улыбнулась. «Хорошо, помню, я улыбалась!» Она покачала головой, удивляясь себе, пока не увидела, чем он занят. Он разговаривал с какой-то девушкой, пытался успокоить ее а выражение на ее лице, оно мне знакомо. Негодование, да, и вместе с тем горе, разбитое сердце. А потом она схватила одну из стоек, которые были там расставлены по патио, и замахнулась, целясь ему в голову. Лус замахнула руками, словно держа биту. Показывала или вспоминала. «У меня отвисла челюсть». Она усмехнулась. «Вот и я выглядела так же. Он увернулся, но удар пришелся в стекло». «И... ну ты видела. Она не шутила. Она в самом деле собиралась ударить его и была так зла, настолько, что...» «А позднее, когда я приставала к нему с расспросами, он заявил, что между ними все давным-давно кончено и что просто она никак не уймется. Ага, как же!» Она сжимала и разжимала пальцы. «Мне хотелось правды, чтобы больше никакого вранья. Никто не будет ждать до последнего летнего дня...» а потом нападать на человека из-за того, что случилось аж год назад. А она была так зла, достаточно, чтобы отомстить ему немедленно. У нее дрогнуло горло. «Этот город! Стоит туда попасть, и оказывается, что он сам по себе целый мир. Ничто другое не существует. Время останавливается. Кажется, что тебе по силам что угодно». И она переключилась на меня. «А ты разве не знала? Я правда думала, что в курсе все, кроме меня». Нет, ответила я. Я не знала. Я понятия не имела, чем был занят Паркер, когда он уезжал куда-нибудь один. Паркер умолял меня не впутывать ее. И я послушалась только по одной причине. В то время я не верила, что он способен навредить Седи. Мы почти всю ночь были вместе, а тут еще эта записка. Я не верила, что он мог расправиться с ней, но теперь уже ничего не знаю. Чем больше времени проходит, оглядываешься и... Она покачала головой, но я почти не слушала. Мне представлялась девушка, держащая в руке стойку ограждения, как биту. В памяти всплывали лица, которые я видела на вечеринке. Слухи о Паркере долетавшие до меня, и то, что додумывала о нем я сама. А та девушка, ты не знаешь, как ее зовут? Нет, зато знаю, кто она. Видела ее раньше. Кудрявые волосы, рыжевато-каштановые. Она работала в том мини-отеле, куда мы иногда заходили на поздний завтрак. Она поперхнулась собственным смехом. «А он еще возил меня туда летом, выставлял меня на показ. Больной урод!» «Потому-то я догадалась, зачем ему понадобилось парковаться там и почему он так долго не появлялся на вечеринке, чтобы сначала повидаться с ней!» Я пошатнулась как раз в тот момент, когда распахнулась дверь. Женщина старше нас в платье с цветочным рисунком Заглянула в кабинет, придерживая дверь бедром. Смотрела она на пустое место между нами. Все хорошо?» Она наверняка ощутила повисшее в воздухе напряжение, опасность момента. Спереди на ее платье болталась табличка с именем «Должно быть секретарь». «Мне пора», — сказала я. Эй, «Эйвери!» — голос Лус заглушила захлопнувшаяся за мной дверь. По коридору я зашагала быстро, почти побежала. Через ближайший выход вырвалась в утренний холодок предосеннего утра и сделала глубокий вдох. Чертов, Коннор!» — он знал. Девушка, с которой он ссорился в тени, та же самая, которая замахивалась стойкой на Паркера. Я смотрела на них через треснувшее окно. Оба стояли ближе к краю двора, и ее лицо находилось за пределами кадра. Коннор видел, как все произошло, и солгал. Выбрал, на чью сторону встать как тогда, так и сейчас. Я отчетливо видела ее, эту девушку в тени. Побелевшие костяшки пальцев представила выражение ее глаз, когда она отступила и пошатнулась. Она виделась мне отчетливо, как никогда прежде. В ней ощущался страх. Да, но вместе с ним и злость. Фейт. Это была Фейт.